Глава вторая. Живой солдат. Я отложил наполовину прочитанное письмо в сторону и поглядел на человека, написавшего его. Смертельный выстрел попал точно в цель, и теперь солдат глядел на солнце потухшим взглядом голубых глаз. Один будто моргнул, другой же был широко открыт. Мне давно следовало вспомнить о когте, но почему-то я этого не сделал. Наверное, я слишком увлекся грабежом пищевого удовольствия из ранца убитого, И потому не подумал о другой возможности – разделить трапезу между спасителем и возвращенным к жизни. Теперь при упоминании о Вадалусе и его соратниках убежден, они бы выручили меня, если бы только мне удалось их найти. Я сразу опомнился и достал коготь Казалось, он ярко блестел под лучами полуденного солнца, впервые с тех пор, как он лишился своей сапфировой оболочки. Я прикоснулся когтем к мертвому солдату, потом, сам не знаю под действием какого импульса, вложил талисман ему в рот. Однако и на этот раз ничего не произошло. Тогда, зажав коготь между большим и указательным пальцем, я воткнул его острый конец в лоб солдата. Он не шевельнулся, не задышал, но на коже выступила кровь, живая, свежая, густая кровь, перепачкавшая мне пальцы. Я вытер руки об листья и собрался было вновь приступить к чтению письма, но вдруг услышал хруст ветки откуда-то издалека. Мгновение я находился в нерешительности. Спрятаться? Убежать? приготовиться к сопротивлению. Но шансов спрятаться было мало, а вечно убегать мне надоело. Я взял в руки саблю мертвого солдата, надел плащ и стал ждать. Никто не появился. Так, во всяком случае, мне показалось. В кронах деревьев завывал ветер. Муха, похоже, улетела прочь. Наверное, это был просто олень, пробиравшийся сквозь заросли. Я уже давно странствовал без оружия, пригодного для охоты, и совсем забыл о дичи. Поглядев теперь на саблю, я пожалел, что это не боевой лук. Снова послышался шорох, и я обернулся. Звук шел от солдата. Казалось, его била дрожь, и если бы я не видел его трупа, то решил бы, что у него предсмертные судороги. У солдата тряслись руки, и что-то булькало в горле. Я наклонился к нему, прикоснулся к лицу, но оно оставалось холодным, как раньше, и я испытал импульсивное желание развести костер. В ранце не нашлось ничего пригодного для добывания огня, но я знал, что огнива должно быть у каждого солдата. Пошарив в его карманах, я нашел несколько аэсов, подвесной циферблат солнечных часов, фитиль и кремень. Под деревьями лежало много сушняка, так что была опасность спалить весь лес. Я вручную расчистил небольшую площадку руками, сгреб в центре сухие веточки и поджег их. Потом набрал крупных сучьев, наломал и подбросил в костер. Огонь занялся ярче, чем я ожидал. День клонился к вечеру, скоро совсем стемнеет. Я взглянул на мертвеца, Его руки перестали дрожать, и теперь он лежал тихо. Кожа на его лице стала чуть теплее, конечно, только из-за близости костра. Пятнышко крови на лбу высохло, но вроде бы поблескивало в лучах заходящего солнца, напоминая рубин, выпавший из сокровищницы. Хотя костер почти не давал дыма, он казался мне курильницей благовоний. Дымок поднимался вертикально вверх, как и скадило, и скапливался в синих деревьев. Эта картина что-то смутно напоминала мне. Я отогнал неясные мысли и стал собирать топливо, пока не натаскал целую гору дров, чтобы хватило на всю ночь. Вечера здесь, в Аритии, были не такими холодными, как в горах или даже в районе озера Диутурн. Поэтому, хотя я и помнил об одеяле, найденном в ранце мертвеца, но не испытывал в нем потребности. Возня с костром согрела меня, съеденная пища укрепила, и некоторое время я шагал в сумерках взад-вперед, размахивая саблей, ибо такие воинственные жесты соответствовали моему настроению. Но я все время старался, чтобы костер находился между мной и мертвым солдатом. Воспоминания, как я уже упоминал в этой хронике, всегда проходили передо мной так отчетливо, что казались галлюцинациями. В тот вечер я почувствовал, что могу раствориться в них и погибнуть, ибо моя жизнь может превратиться из линии в кольцо, и на этот раз я не мог не поддаться этому сладостному искушению. Все, что я до сих пор описывал, окружило меня со всех сторон, столпилось плотной стеной, умножившись тысячекратно. Я увидел лицо Эаты, его руку покрытую веснушками, когда он пытался проскользнуть сквозь прутья решетки на воротах Некрополя. Увидел шторм, бушевавший среди башен цитадели, яркие вспышки молний. Ощутил на лице дождь, холодный и освежающий, как утренняя чашка чаю в нашей трапезной. Голос Доркас прошептал мне, сидя у окна. Подносы и жезл. «Как ты намерен поступить? Позвать Ирине и уничтожить меня?» «Да-да, в самом деле, я бы так и сделал, если бы смог. Если бы я был Гефором, я бы вызвал их из кошмара преисподней, мира птиц с седмиными головами и змеиными жалами, и тогда, по моему приказу, они перемололи бы леса, как колосья пшеницы на Риге, изничтожили бы города своими могучими крыльями. И все же, если бы я мог, я появился бы в последний момент и спас ее». Нет, я не ушел бы хладнокровно прочь, как мы мечтали в детстве, воображая, будто мы спасаем и затем унижаем любимого человека, который, как нам казалось, пренебрежительно отнесся к нам. Нет, я поднял бы ее на руки и прижал к груди. Я впервые представил себе, как это ужасно, ведь она едва вышла из детского возраста, когда ее забрала смерть. Она слишком долго была мертвой, чтобы снова возвращаться к жизни. Подумав об этом, я вспомнил про мертвого солдата, чью пищу я съел и саблю которого держал сейчас в руках. Я замер и прислушался. Не дышит ли он, не шевелится ли. Однако я так глубоко погрузился в воспоминания, что казалось, будто лесная почва под моими ногами перенесена из могилы, которую Хильдегрин Барсук скрыл по указанию Вадалуса, а шелест листьев — это шуршание кипарисов из нашего некрополя и шорох пурпурных роз. Я слушал и слушал в тщетной попытке уловить дыхание мертвой женщины в тонком белом саванне, которую Вадалус поднял из могилы. Наконец, скрипучий голос птицы Козадоя отвлек меня от тяжких воспоминаний. Не почудилось, будто мертвые глаза на бледном лице солдата глядят на меня в упор. Тогда я обошел вокруг костра, отыскал одеяло и прикрыл им труп. Как я теперь осознавал, Доркас принадлежала к той обширной группе женщин, наверное, других женщин не бывает, что склонны к предательству, но к тому особенному типу женщин, которые предают нас не из-за какого-то конкретного соперника, а из-за собственного прошлого. Точно так же, как Марвена, которую я казнил в Сальтусе, должно быть, отравила своего мужа и ребенка, как только вспомнила, что когда-то была свободной и, возможно, девственной, так же и Доркас ушла от меня, убедившись, что я не существовал, как она неосознанно полагала, я не мог существовать, перед тем, как на нее обрушился злой рог. Для меня же тот период был золотым временем. Думаю, я должна были лелеять воспоминания о том простом и дружелюбном мальчике, часто приносившем в мою камеру книги и цветы, главным образом потому, что знала. Он последняя любовь перед решающим ударом судьбы, который, как выяснилось в тюрьме, был нанесен не в тот миг, когда, заглушаемый отчаянный крик, на меня набросили ковер, не в мое первое появление старой цитадели в Несусе, не под грохот захлопнувшейся за мной двери тюремной камеры И даже не в тот момент, когда, залитая невиданно ярким светом небывалым в Урсе, я ощутила, что мое тело восстает против меня. Но в то самое мгновение, когда я провела лезвием грязного кухонного ножа, который он принес мне холодным и острым лезвием по собственной шее. Возможно, у нас всех бывают такие моменты. И на то воля каэтании, если каждая женщина проклинает себя за то, что совершила. Но все же, разве можно ненавидеть нас до такой степени? «Можно ли вообще нас ненавидеть?» «Нет, нельзя. Ведь я все еще помню его поцелуи на своих грудях. Не такие, как у Афродизия или у того юноши, племянника хилиарха компаний, стремившегося вдохнуть аромат моего тела, но жадные, будто бы он действительно хотел вкусить моей плоти. Не наблюдал ли кто-нибудь за нами? Что ж, теперь он ее получил. Пробужденное воспоминаниями я поднимаю руку и провожу по его волосам». Я долго спал, завернувшись в свой плащ. Природа заботилась о тех, на чью долю выпадают лишения. Стоит им только попасть в условия чуть менее тягостные, в которых иной избалованный жизнью человек имел бы полное право выражать недовольство, и они уже чувствуют себя почти счастливыми. Я несколько раз просыпался и всякий раз мысленно поздравлял себя с тем, что в эту ночь мне гораздо лучше, чем бывало прежде, когда я странствовал в горах. Наконец, солнечный свет и громкий щебет птиц окончательно разбудил меня. По другую сторону погасшего костра мой солдат пошевелился и, как мне показалось, что-то пробормотал. Я сел и взглянул на него. Он сбросил с себя одеяло и лежал, уставившись в небо. Бледное лицо с запавшими щеками, под глазами черные тени, вокруг рта глубокие морщины. Но это было живое лицо. Глаза солдата были еще закрыты, но я ощутил его чуть заметное дыхание. На мгновение возникло желание броситься бежать, пока он не проснулся. У меня в руках была его сабля, и я хотел вернуть ее солдату, но потом передумал из опасения, что он может напасть на меня с этим оружием в руках. Нож солдата все еще торчал из ствола дерева, напоминая мне о кривом кинжале Эйджи в ставне на доме Казду. Я убрал нож на место, вставив ножны на поясе солдата. Наверное, устыдился, что я, вооруженный саблей, опасаюсь человека с ножом. Веки солдата дрогнули. Я отшатнулся, вспомнив, как перепугалась Доркас, когда я склонился над ней в момент ее пробуждения. Чтобы сделать свой облик чуть менее мрачным, я распахнул плащ, обнажив руки и грудь, бронзовую после долгих странствий под солнцем. Я услышал, как на стыке сна и пробуждения менялся ритм его дыхания, что в моем сознании почти слилось с мистическим таинством возвращения от смерти к жизни. В глазами пустыми, как у ребенка, он сел и оглянулся. Его губы зашевелились, но звуки, сорвавшиеся с них, были лишены смысла. Я заговорил с ним, стараясь придерживаться дружественного тона. Он слушал, но, казалось, не понимал меня. Тогда я вспомнил, каким растерянным был тот улан, которого я оживил по дороге к обители Абсолюта. Я предложил бы ему воды, но поблизости ее не было. Тогда я достал кусок солонины, которую похитил из его ранца, разрезал надвое и подал одну половину солдату. Он пожевал мясо и, похоже, почувствовал себя немного лучше. «Встань», — сказал я, — «надо найти воду». Солдат взял мою руку и позволил мне поднять его, но стоять он не мог. Взгляд его, сначала спокойный и мирный, стал вдруг диким и настороженным. У меня возникло впечатление, что он боится, как бы деревья не накинулись на нас, будто стая львов. Однако он не сделал попытки схватиться за нож и не потребовал назад свою саблю. После того как мы сделали 3-4 шага он споткнулся и чуть не упал я дал ему опереться на мое плечо и так мы начали выбираться из леса на дорогу